Какое-то время мне, конечно, предстояло померзнуть на холодном ветру с мокрым снегом. Странно, но внутрь возвращаться хотелось еще меньше. Предчувствие, что ли? Не зря же Горбовский сказал про охрану: от скуки я некоторое время боролся с искушением накрутить номер вервы или того хлеще, позвонить кому-нибудь из старых друзей в любой из республик бывшего союза с тем, чтобы торжественно сообщить о собственном воскрешении. Конечно, связь через орбиту два раза подряд за столь короткий промежуток времени была крайне нежелательна. Если кто-то действительно фиксировал эти импульсы, я бы только добавил и без того нелегкой работы своим лучшим в мире сотрудникам безопасности. А подобные поведения я считал негуманным, и предпочел просто дефилировать, кося глазом по сторонам и размышляя о вечном. Когда на площади перед зданием аэровокзала скрипнула тормозами ненормально чистая для такой погоды и ненормально приземистая для наших дорог итальянская ланча-дельта, я сразу понял, что это кречет, хотя, конечно же, в Киеве, Могли проживать и другие, новоукраинские. украинские. «Садись!» — лихо приоткрыл он дверь. «И ты живешь в этой глуши?» — полюбопытствовал я. «Это только в вашей Москве все норовят купить квартиры поближе к Кремлю, а у нас, как в Европе, состоятельные люди живут в предместьях. «Ах, вот оно что!» — я внезапно спохватился. «А в твоей машине можно говорить? Ну, то есть...» «Я понял», — кивнул Лешка. «Не напрягайся так. Можешь задавать любые вопросы от геополитических до семейных. Даже про семью президента можешь спрашивать. А уж как я отвечу... В общем, предоставь это мне». Лешка кречет, всегда был немного пижоном. Но, как бы это поточнее пижоном удивительно естественным. Его позерство выглядело куда приятнее, чем иная натужная скромность. Лешка просто всегда знал себе цену. И когда был скромным инженером на Южмаше, и когда в тележурналистику пошел, не покидая родного завода, и когда в начальнике выбился при тамошнем генеральном директоре, Ну а когда тамошний генеральный надумал стать генеральным для всей Украины, Лёшка был уже не просто журналистом, а вполне профессиональным имиджмейкером. Собственно, он стал одним из тех, кто и руководил избирательной кампанией. Понятно, что после победы ему пришлось сменить Днепропетровск на Киев. Крутое восхождение кречета на политические олимпы. Лишь кому-то со стороны могло показаться счастливой случайностью. В действительности он очень последовательно шел к большой власти и большим деньгам. Скорее уж стоило удивляться его теперешнему уходу из властных структур. К моменту нашей встречи Кречет как раз перестал быть лицом официальным. Должность за ним сохранили какую-то почетную, типа члена Всеукраинского координационного совета по координации деятельности всех советов Украины. На таком посту он уже ничего не решал в действительности. Однако с деньгами и властью так запросто не расстаются. Лешка сумел выйти из игры мягко, никого всерьез не обидев, продолжая оказывать влияние на известные круги, а главное — не только сохранив капитал, но и приобретя новые возможности зарабатывания денег на политике, прежде всего благодаря доступу к уникальной информации. Консультации его стоили дорого. Лишь за одну возможность встретиться и поговорить с Кречетом некоторые раскошеливались в размере годового дохода иного киевского бизнесмена. И что приятное, Никаких налогов и никакого нарушения закона. Ах, как мне это было понятно и знакомо! Но, конечно, я промолчал, прикидываясь скромным литератором и маленьким человечком. Вот только зря я, похоже, старался. Всякий, побывавший там, наверху, начинает шестым чувством ощущать своих... Определять их на расстоянии, по неуловимым черточкам в поведении, во взгляде, в голосе. Лешка почувствовал мою исключительность и мой немалый опыт, только понять не мог ни черта, откуда. И это его слегка раздражало. Однако он умел подавлять нежелательные эмоции и до поры лишних вопросов не задавал. — Чем теперь ты сам занимаешься? Не выдержал он наконец, когда мы уже решили не ехать в его предместье, а тронулись все-таки в центр города. Жил он в данный момент один и не мог обещать мне ничего приличного в качестве угощения, поэтому считал просто необходимым начать с ресторана, тем более что сам кричит. Как он имел честь выразиться, еще не завтракал. Восемь вечера по-местному. Чем занимаюсь? Переспросил я, откровенно затягиваясь ответом. Да все тем же, в смысле, пишу. Под какой фамилией? Что-то давно я твоих книжек не видел, кроме подземной империи. Нету, ну, конечно, на жизнь я зарабатываю не литературой. Так бы сразу и сказал. Я преподаю русский язык и литературу в Европе. Честно говоря, я боялся завораться и начал путаться. А преподаванием, в конце концов, реально занималась Белка, и мне совсем не сложно было рассказать кое-какие подробности. «Это по-взрослому», — оценил Кречет. «И все-таки, как оно вдруг получилось?» «Не вдруг», — сказал я. «Была очень сложная семейная ситуация. Хотелось уйти от всего, куда угодно». Да хоть на тот свет. Вот тогда и появились новые друзья, которые помогли. Этакий странный вариант эмиграции. Не только от всех, но и от самого себя. Ты же знаешь, я всегда был авантюристом. Прямо на Боковщина какая-то. Твои новые друзья упаковали тебя вместо чужого трупа? и отправили малой скоростью воскресать в Парижский университет? Хм, красиво. В Женевский. Поправил я небрежно, минуя прочие подробности и давая понять, что не очень-то намерен пока распространяться на данную тему. Это по-взрослому, еще раз повторил Кречет. Но в голосе его ощущалось сильное недоверие. Затем поговорили об общих знакомых, о печальном положении дел в российской, а тем более украинской русскоязычной литературе. Я поведал, что привез с собой в виде распечатки новый, только что написанный роман. Лешка искренне оживился и обещал сегодня же начать читать. Мы уже доехали до самого центра, и где-то в двух шагах от Бессарабского рынка Пустились в погребок на Красноармейской. Лешка специально повез меня не в шумный большой ресторан, а в маленький и тихий милый Августин. Элитное место, где без всякой музыки собираются для заключения серьезных сделок и для важных разговоров большие люди, из тех, кого не показывают по телевизору. Но именно от них, без преувеличений, реально зависит будущее этой страны на Украине тоже говорят эта страна а заведение впрямь мне казалось милое с прекрасной кухней отличным бочковым пивом богатой картой вин и грамотным выбором коньяков но что-то тем не менее напрягало меня я был усталым слегка рассеянным в название не вдумался Да и на сорт пива не посмотрел. Но потом, поднявшись по техническим причинам и возвращаясь обратно, едва не налетел в полутеме на странную пузатую фигуру. Машинально пролепетал «Ах, простите!» И, наконец, понял, что фигура-то деревянная, что это и есть сам Августин с кружкой пенного пива знаменитой марки Варштайнер. Я чуть не расхохотался вслух и спросил Лешку. "Господи, куда ты меня привел?" "А что такое?" несколько опешил он. "Да это же немецкий ресторан." "Ну, да я уже больше года живу в Берлине. Думаешь, что за фигня, будто я не уезжал никуда?" "Извини, дорогой," улыбнулся кречет. "Про Берлин не было сказано ни слова, только про Женеву." — А, впрочем, какая разница? Я тебя понял. Завтра пойдем в кабак с национальным колоритом, в диканьку, например. Хочешь? Это в дарнице. Не знал я, где у них дарница, и на самом деле мне было безразлично, куда идти. В дорогих ресторанах все равно молодость не вспомнишь. а дешевых пивнарей, наверное, уже и в Киеве не осталось. Зато осталась русская речь на улицах, грязь под ногами и лысые покрышки обшарпанных жигулей. Во, какая ностальгия накатила!